Я должен был дать первую корреспонденцию с Болгарского фронта, уже предчувствуя, что Болгарию я застану не в самый счастливый час её богатой, но трагической истории. В Одессе я задержался на сутки в ожидании парохода, и на Кароцке сошёлся с Александром Пиленко, возвращавшимся из Болгарии, где он представлял газету "Вечернее время". Пеленко был популярным профессором международного права, преподававшим в лицее. И я высказал своё удивление, зачем ему понадобилось залеззать в окопы этой балканской войны. Неужели это результат ваших славянских симпатий? Или вам не хватало питерских клопов, так вы поехали кормить болгарских? Пеленко отвечал мне с явным раздражением. Но сколько можно читать лекции в защиту угнетённых народов?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 Я со слов этих добровольцев составил очерк под псевдонимом Волонтёр. Честно скажу, что ехать в Болгарию мне совсем не хотелось. Параход ушёл без меня. В этом решении я утвердился окончательно после встречи с одним болгарским политиканом, который возвращался на родину из Петербурга через всю раздражённый результатами войны. Вы предали нас, Заявил он мне: "Если нет друзей на Неве, так в будущем мы найдём их на голубом Дунае". Помню, у меня даже передёрнуло от намёка на венскую поддержку. Я ответил этому Толерано, ответил спокойно, что русский народ оставил на болгарской земле 200.000 солдатских могил, и это стало платой за свободу Болгарии. А личные амбиции царя Фердинанда здесь неуместны.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 Это было как бы мишурным фасадом мрачного и торжествующего зла. Конечно, я не приминул навестить район Флорисдорф, обстроенный дачными особняками венской знати, улочки которого были тихи и пустынны, и я долго стоял на углу Пратерштрассе, где в углублении сада виделся дом, тот самый, в котором жила моя мать». Непростительно долго я бродил вдоль вычурной изгороди, издали всматриваясь в зашторенные окна и хотелось верить, что увижу её. Я хотел только посмотреть на неё. Узнает ли меня мама, когда-то оставившая меня на вокзальном перроне и сказавшая на прощание, чтобы я слушался папу? Папы уже нет. А подчиняться мне пришлось распоряжением Генштаба Российской армии. Ах, мама, мамочка. На улице вдруг появился фыркующий газолином автомобиль. Сложив руки на офисе сабли, в нём сидел старенький генерал. Шофёр остановил мотор возле Калицки маминого дома, и я догадался, что приехал мой отчим, генерал Карл Супник. Он позвонил у калитки, которая открылась перед ним, как по приказу, и было слышно, как супник сказал шофёру: "Ты мне больше не нужен, но вечером заедешь за нами. Я с женой должен быть в Национале на Таберштрассе". Конечно, я тоже буду сегодня ужинать в Национале. Да, теперь я иначе смотрел на Вену, город великих злодеев Кесарий, столицу музыкантов и вальсов, роскошное обиталище магнатов и кичливых придворных, банкиров И торговцев свиной щетиной, волшебные убежища элегантных сутенеров, барышников, спекулянтов, напыщенных швабов-офицеров, любующихся собою в отражении уличных витрин, и жалких нищих, для которых прокатиться на трамвае это уже праздник. Да вена была прекрасна, особенно вечерами, когда на ринг штрассе, оживлённая публика словно на показ выставляла роскошь своих одежд и сверкание драгоценностей на красивых женщинах, в которых никогда не угадаешь, кто она такая, или герцогиня, вписанная в готский альманах, или просто шлюха, давно занесённая в списки полиции как заразно больная. Габсбурги опутали подданных массой указов, распоряжений, законов, инструкций, параграфов и бесчисленных к ним дополнений, отчего австриц с молодого не умел самостоятельно мыслить. Одна лишь безнравственность не преследовалась, и в Вене сама аристократия подавала пример разврата, устраивая в протере оргии, достойные времён Сарданапала. Разврат свыше захватил и нижний этажи империи, почему каждая венская служанка торопилась поскорее забеременеть от господина, чтобы потом жить на доходы с его алиментов. Меня не удивляло, что мужчина в Австрии становился самостоятельным лишь к 30 годам, ибо университеты выпускали перезрелых невежд, но и то лишь кандидатами на должность. Такие абортусы Подолгу ноживали возрастной ценз, а до этого кормились подачками от богатых дам, берущих их на содержание. Подобные порядки поддерживались властями, дабы молодёжь не задумывалась над вопросами политики, дабы её волновало едино лишь устройство своей карьеры. Правда, что Вена после Берлина казалась мне беззаботно жизнерадостной. В Венцах отсутствовал налет угремой озабоченности, свойственной всем немцам Германии, а над военщиной кайзера Вильгельма II они откровенно потешались. Сами венцы относились к русским беззлобно, зато их пресса, их газеты, о, тут на Россию изливалось столько грязи и столько вранья, что я диву давался». Ничто же сумняшеся, публиковались статьи о том, что Австро-Венгрия накануне нападения России, давно мечтающей о разделе двуединой монархии, а все русские туристы это шпионы, желающие подкупить наших добрых и бедных офицеров, которым надо срочно повысить жалование, чтобы избавить их от подобных искушений. Я остановился в захудалой дешёвой гостинице в районе Нижнего Дебрлинга, сознательно не давал чаевых лакеям, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Мне было тяжело ожидать вечера, собираясь ехать на Табурштрассе 18, где в национале я надеялся увидеть свою мать. Тут со мною начались несразности, сначала для меня необъяснимые. Старик Серп бывший коридорным под металлой в гостинице, вдруг без стука вошел ко мне, плотно затворив за собой двери. Апис просил передать, что он ждет вас в Белграде. Естественно, я на такие удочки не ловился. Простите, не знаю никакого Аписа. Старик молча выложил передо мной визитную карточку, на которой было написано «Полковник Драгутин Дмитриевич»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 Наконец я высмотрел в отдалении компанию военных, среди которых сидел генерал Супник. А рядом с ним была пожилая, но ещё стройная дама с характерным профилем, который достался мне от неё по наследству. Она была очень красива в длинном белом платье, а над её шляпой, а по шею колебались лёгкие перья лебедей. Я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 Напрасно я отвернулся с наигранным равнодушием. Разом взвизгнули скрипки румынского оркестра. Легко скользя между танцующих пар, устремленная в каком-то порыве, мама шла ко мне. — Ко мне! Ко мне! Ко мне! Ко мне Она остановилась возле моего столика. — Неужели ты? — услышал я ее голос. Внутри меня всё оборвалось. Но я глядел пустыми глазами, а мои губы источали дурашливую улыбку. Вы кого-то ищете, небрежно спросил я. Да, ищу. И неужели нашла? Простите, фрау, я вас не понял. Что-то изменилось в лице мамы. сделавшейся жалостью. У меня был сын. Там, далеко, в другой стране, отвечала она скорбным голосом. Если он жив, он может быть похожим на вас. Наверное, я ошиблась. Потому ошиблась, что будь вы моим сыном, Вы бы узнали меня, как узнала бы его я. Она вернулась в компанию своего мужа, но её взгляд по-прежнему излучал свет только в мою сторону, и это становилось даже невыносимо, словно меня преследовал луч прожектора. Не в силах терпеть эту невыразимую муку, я понимал, что лучше уйти. Именно в этот момент возле меня задержалась цветочница, присидающая в услужливом книксене. Из её красивой корзины я выбрал букет по нарядней и щедро расплатился с девушкой. Затем на листке блокнота написал краткие слова и эту записку спрятал в цветах. Мама ещё смотрела на меня. Я подозвал лакея. Видишь эту даму, что сидит подле старого генерала с погонами в серебре? Передай ей эти цветы. После чего я встал и резко вышел. В записке, посланной мною, были слова: "Мама, это был я. Прости".